Могила в подарок. Глава 13 Я подвинул стул к кровати и сел. Микки посмотрел на меня выпученными глазами. Я порылся во внутреннем кармане своей ветровки. Там у меня всегда лежит кусок мела на случай, если нужно очертить круг. Еще свеча и пара коробков спичек. Два-три старых рецепта. С магической точки зрения не так уж много материала для работы. «Эй, Микки!» – произнес я. «Ты меня слышишь?» В ответ Микки захихикал еще громче. Я внимательно следил за тем, чтобы не встречаться с ним взглядом. Адский звон! В ту минуту мне, мягко говоря, очень не хотелось заглядывать Микки малоуну в душу. «Ладно, Микки...» Продолжал я негромким ровным голосом. Таким говорят с домашними животными. Я до тебя дотронусь, хорошо? Мне кажется, так я смогу определить, есть ли внутри у тебя что-то такое. Я не причиню тебе вреда, так что не бойся. Говоря, я протянул руку и положил ее Микки на локоть. Кожа его была на ощупь почти обжигающе горячей. Я ощутил следы какой-то энергии, не покалывающую ауру практикующего чароде, не глубокую, как океан в силу Майкловой веры, но все же что-то эдакое там присутствовало, какая-то ледяная ползучая энергия обволакивала его невидимым коконом. Какого черта? Это не напоминало ни одно из известных мне заклятий. И это не был вселившийся в него дух. В этом я не сомневался такие вещи я наверняка ощутил бы при прикосновении мгновение микки смотрел на меня потом голова его дернулась к моей руке я отшатнулся и зубы его лязгнули в воздухе когда кто то пытается укусить тебя реагируешь быстрее чем на удар укус примитивнее ближе к природе Жуть. микки снова начал хихикать раскачивая кровать что ж Вздохнул я. «Знаешь, мне обидно. Не будь ты моим другом, Микки». На мгновение я зажмурился, собираясь силами, потом сосредоточил всю свою волю в точке между бровями, чуть выше их. Я ощутил там сгустившееся напряжение, эдакое давление. И когда я открыл глаза, я видел все по-другому. Я включил свое магическое внутреннее зрение. Зрение – это дар и проклятие разум. Оно позволяет вам видеть то, что вы обычно не видите. Пользуясь зрением, я вижу самых эфемерных из духов. Я вижу энергию жизни, подобно крови, бегущую по всему миру. Между небом и землей, между водой и огнем. Заклятие представляется мне нитями оптоволоконного кабеля, а может, неоновой вязью почищил лас вегаса Это в зависимости от того, насколько они сильны. Порой так можно увидеть демона, разгуливающего по земле в человечьем обличии. Или ангела. Вы видите вещи такими, какие они есть на самом деле. В духе и плоти. С этим есть только одна проблема. Все, что вы увидели, остается с вами. Вне зависимости от того, насколько это ужасно, Насколько отталкивающе, насколько сводит с ума, это остается с вами навсегда. Это остается в вашей памяти во всем богатстве красок, не выцветая и не стираясь. И со временем вы не свыкнетесь с этим. Ну, правда, кое-что из того, что вы увидите, столь прекрасно, что вам и не захочется расставаться с этим. Однако, при моем роде занятий гораздо чаще видишь совсем другие вещи. Вроде Микки Малона. Он был одет в семейные трусы и белую футболку, всю в пятнах крови, пота и дел похуже. Однако, направив на него свое зрение, я увидел нечто другое. Его терзали, рвали на части. По всему телу зияли чудовищные раны. Что-то напало на него и зубами откусывало от него большие куски. Я видел фотографии людей, подвергшихся нападению акул. Именно так выглядел Микки Малоун. Этого не было заметно плоти, но кто-то рвал его рассудок и, возможно, душу на мелкие кровавые ошметки. Он истекал кровью. Нет, не кровью, но ее духовным аналогом. И вокруг всего его тела, начиная с горла и до лодыжки, обвивался отрезок черной проволоки. Огромные острые шипы впивались в его плоть. Оба конца словно вырастали из кожи. В точности, как у Агаты Хэгглторн. Борясь с накатившей тошнотой, я в ужасе смотрел на него. Микки посмотрел на меня и, должно быть, почувствовал какое-то изменение, поскольку разом стих. Его улыбка больше не казалась безумной. Она превратилась в гримасу невыносимой боли, от которой сводит мышцы лица. Губы его шевельнулись. Черт, да теперь все лицо его сделалось относительно осмысленным. «Ох! а Ох!» Простонал он. «Все в порядке, Микки!» Сказал я, Крепко сцепив руки вместе, чтобы они не дрожали. «Я здесь, с тобой!» «Больно!» Выдохнул он, едва слышным шепотом. «Больно! Больно! Больно! Больно! Больно! Больно!» Он повторял это, сколько у него хватило дыхания. Потом смолк и зажмурился. Слезы катились по его лицу, и он снова беспомощно захихикал. Что я, черт подери, мог сделать с этим? Колючая проволока наверняка представляла собой какое-то особое заклятие. Но с таким мне сталкиваться еще не доводилось. Большинство магических заклятий буквально пульсируют жизнью и светом. Даже если их и используют с недобрыми целями. Магия вообще исходит от жизни. От энергии, заключенной в нашем теле, в людях, в их страстях и эмоциях. Так, во всяком случае, меня учили. Однако, эта колючая проволока была тусклой, матово-черной. Я протянул руку дотронуться до нее, и она почти обожгла мне кончики пальцев ледяным холодом. «Боже мой, Микки!» – подумал я. Я и представить себе даже не мог, каково ему должно быть приходилось. Самым разумным из всего, что я мог сделать, было бы вернуться домой. Я мог бы подрядить Боба, изучить этот вопрос и придумать, как снять с Микки эту проволоку, не причиняя ему новой боли. Однако эта штука мучила его уже несколько часов. Не факт, что он смог бы продержаться еще парочку. Рассудок его и так подвергался чудовищной перегрузке, вынося эту духовную пытку. Еще несколько часов мучений, и он запросто мог бы оказаться в месте, откуда нет возврата. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Надеюсь, Мики, что я не ошибаюсь», — сказал я ему. «Попробуем сделать так, чтобы это больше не делало тебе больно». Он всхлипнул, не сводя с меня глаз. Я решил начать с лодыжки. Я собрался с духом, сосредотачиваясь, и сунул пальцы между обжигающей холодной проволокой и его кожей. Мне пришлось стиснуть зубы, собирая волю в кулак, чтобы коснуться обвивавшего его змеей заклятия. Потом я потянул, сначала медленно и осторожно, потом сильнее. Ледяной металл жёг пальцы. Они не онемели, просто болели все сильнее и сильнее. Проволока сопротивлялась, цепляясь шипами за Миккину плоть. Бедняга кричал от боли во всё горло. Потом к воплям снова добавился этот жуткий, полный муки смех. От боли, от визга несчастного Мики на глаза мои наворачивались слезы, но я продолжал тянуть. Конец проволоки, наконец, вырвался из ноги. Я продолжал тянуть, щип за щипом, виток за витком отрывал я от него проволоку заклятия. Порой я тянул ее прямо сквозь его тело, но все меньше этой смертоносной, ледяной энергии терзала Микки. Он кричал, пока не охрип. И к крику его примешивалось чье-то еще всхлипывание. Наверное, мое. Теперь я орудовал уже обеими руками, пытаясь одолеть эту жуткую, холодную магию. Наконец, и второй конец проволоки вырвался у Микки из шеи. Глаза его открылись широко-широко, и он с негромким изможденным стоном обмяк Я охнул и, держа проволоку в руках, отшатнулся от кровати. Проволока вдруг дернулась и загнулась змеей, и один конец ее устремился мне в горло. Лед, холод, бесконечный, жгучий, мучительный холод пронзил меня всего, и я вскрикнул. Я услышал за дверью шаги чей-то голос. Проволока билась и извивалась у меня в руках. Другой конец ее метнулся вниз, к полу, и я едва сумел помешать ему впиться мне в ногу. Тот конец, что врезался в шею, рвал плоть. Ледяные шипы впивались в одежду, в тело. Темная энергия пыталась прикрепиться теперь уже ко мне. Дверь распахнулась. В спальню ворвалась Мерфи. Глаза ее горели ослепительным синим огнем. Волосы соткались в золотую корону. В руке она держала сияющий меч, и от всей ее фигуры исходил такой яркий, прекрасный, полный устрашающего гнева свет, что глазам было больно смотреть на нее. Внутреннее зрение сообразил я сквозь пелену боли. Я видел ее такой, какова она на самом деле. «Гарри, какого черта?» Я сражался с проволкой. До меня дошло, что она не видит ее. «Окно!» – прохрипел я. «Открой окно!» Мерф Она не колебалась ни секунды. Бегом бросилась она через комнату к окну и распахнула створки. Шатаясь, я устремился за ней, на ходу сматывая отчаянно сопротивляющуюся проволоку в кольцо. «Могу себе представить, что за физиономия была у меня в тот момент». Собрав воедино всю свою злость, всю боль, я направил их энергию в руки. Рывком оторвал проволоку от горла и изо всех оставшихся сил швырнул ее в окно. Проволока, извиваясь, мелькнула в воздухе. Я уставил в нее палец, швырнул в нее остатком сил и прорычал «Фуэга!». Комок жаркого огня вырвался из моего пальца и поглотил проволоку. Она изогнулась в последний раз и взорвалась с грохотом, сотрядшим весь дом до основания и опрокинувшим меня на пол. Некоторое время я лежал оглушенный, пытаясь понять, что происходит. Что б его это зрение? Оно начинает размывать черту между настоящим и ложным. Это так из катушек съехать недолго. Очень даже недолго. Стоит только подержать его открытым, впитывая все встречное и зная при этом, что оно из себя представляет на деле. На первый взгляд, это неплохая мысль. Всю красоту, весь ужас, пить их в захлеб, купаться в них, позволив им размывать все остальное, все, что тревожит и огорчает тебя, всю жалость к тем, кому больно и кому не больно. Я очнулся сидящим на полу. Руки болели от холода, порожденного иным, нереальным миром. До меня дошло, что я хнычу тоненьким голоском, раскачиваясь взад и вперед. Отчаянным усилием я закрыл свое зрение, и стоило мне сделать это, как все улеглось, сделалось яснее. Задыхаясь, я поморгал, стряхивая с ресниц, мешавшие смотреть слезы, потом огляделся по сторонам. По всему кварталу заливались лаем собаки, которым вторило несколько сирен автомобильной сигнализации. Ну да, был же взрыв. Мерфи стояла надо мной, широко раскрыв глаза. В руке она держала пистолет, уставленный дулом в сторону двери. «Гарри, что случилось?» Губы мои отказывались слушаться, да и весь я как-то совсем закоченел. До дрожи заклятие кто-то напал на на него наложил на него заклятие пришлось сжечь огонь жжет даже в потустороннем мире папа прости не сводя с меня взгляда она убрала пистолет обратно в кобуру ты сам как в порядке я подражал еще немного как как Мики. Мёрфи подошла к кровати и положила руку Микки на лоб. Жар спал. Выдохнула она. «Мик!» Негромко окликнула она. «Эй, Малон! Это я, Мёрф! Ты меня слышишь?» Микки пошевелился и открыл глаза. «Мёрф?» Чуть слышно спросил он. «Что происходит?» Глаза его снова устало закрылись. Где Соня, она мне нужна. Сейчас я ее приведу, прошептала Мерфи. Подожди, я быстро. Отдыхай. Запястья были от чего-то, пробормотал Микки. Мерфи оглянулась на меня, и я кивнул. Теперь с ним все будет в порядке. Она сняла с него наручники. Впрочем, похоже, он этого даже не заметил провалившись в сон. Мёрфи накрыла его одеялом и убрала мокрые волосы со лба, потом опустилась на колени рядом со мной. — Гарри, — сказала она, — у тебя вид, словно… — Знаю, — буркнул я, словно я побывал в аду. Ему нужен отдых, мерв, покой. Кто-то терзал его изнутри, какая-то изрядная пакость. Что ты хочешь этим сказать? Я нахмурился. Ну, это вроде как, ну, словно умирает кто-то, очень тебе близкий. Или, когда ты порываешь с кем-то, это рвёт тебя изнутри, эмоциональная боль. Примерно это и случилось с Микки, что-то разрывало его изнутри. – И что именно? – спросила Мёрфи, говорила она негромко. Но голос ее оставался твердым, как сталь. «Пока не знаю», — признался я. Я зажмурился и привалился затылком к стене. Проклятая дрожь все не унималась. Я называю это кошмаром. И как нам его убить? Я покачал головой. Я над этим работаю, но пока эта штука опережает меня на пару шагов. «Чёрт!» Сказала Мёрфи. Меня порой тошнит от этой игры в догонялке. Угу, меня тоже. В коридоре снова послышались шаги, и в спаню ворвалась Соня Малоун. Она увидела неподвижно лежащего Микки и двинулась к нему так, словно боялась потревожить его хотя бы движением воздуха. Она дотронулась до его лица, до редеющих волос. Она все таки разбудила его... И он потянулся к ее руке. Она крепко сжала его пальцы, поцеловала их и, низко склонив голову, прижалась щекой к его щеке. Я услышал, как она всхлипывает. Мы с Мерфи переглянулись и, не сговариваясь, встали, чтобы оставить их вдвоем. Мерфи пришлось помочь мне. Все тело болело так, словно его приморозили до костей. Идти оказалось пыткой. Но с Мёрфиной помощью я с этим справился. Я в последний раз оглянулся на Соню с Микки и осторожно закрыл дверь. «Спасибо, Гарри!» – произнесла Мёрфи. «Всегда, пожалуйста. Ты же мой друг, Мёрф. И ты же знаешь, я всегда готов помочь попавшей в беду леди». Она покосилась на меня, и в глазах под козырьком бейсбольной кепки блеснули искорки. «Ты гнусная, шовинистическая свинья, Дрезден!» «Если свинья, то голодная!» Заявил я. «Умираю с голода!» «Тебе надо чаще есть, глиста несчастная!» Мёрфи усадила меня на верхнюю ступеньку лестницы. «Посиди пока тут, пойду найду чего-нибудь!» «Только недолго, Мёрф, у меня уйма работы!» «Тварь, которая все это натворила, выходит резвиться с заходом солнца!» Я привалился к стене и закрыл глаза. Я думал о убитых животных, о разбитых машинах и о ледяной пытке, которой терзали душу бедного Микки Малона. Черт, я не знаю, что это за кошмар такой, но узнаю. И тогда убью Гатину. Мне нравится ход твоих мыслей, кивнула Мерфи. Если потребуется моя помощь, можешь на нее рассчитывать. «Спасибо, Мёрф!» «Пока не за что. Да, кстати...» Я открыл глаза. Она смотрела на меня как-то неуверенно. «Тогда, когда я вошла, ты на меня смотрел. У тебя было такое чертовски странное выражение лица. Что ты такого увидел?» «Ты посмеешься мне в лицо, если я скажу...» Буркнул я. «Ступай, найди чего-нибудь, жевнуть...» Она возмущенно фыркнула и слетела вниз по лестнице, сразу попав в кольцо толпившихся внизу копов из отдела. Я улыбнулся, вспомнив то яркое и отчетливое видение. Мёрфи, ангел-хранитель, вступающий в дверь в ореоле царственного гнева. Что ж, хранить в памяти такую картину я не против. Случается, что и везет. А потом я подумал об этой колючей проволоке о жуткой пытке, свидетелем которой я стал, и которую недолго испытал сам. Все взбудораженные призраки последних дней страдали от такой же. Но кто проделывает это с ними? И как? Силы, использованные для этого заклятия пытки, не напоминали ничего из того, с чем мне приходилось встречаться прежде. Я ни разу не слышал еще о чарах, которые с одинаковой эффективностью действовали бы на смертных и духов. Я вообще считал такое невозможным. Выходит, ошибался. Но как это сделали? И что важнее, кто сделал? Или что? Так я сидел дрожа и охая. Я начинал относиться к этому делу как к личному. Малан был моим союзником, тем, кто бился с плохими парнями бок о бок со мной. Чем больше я думал об этом, тем больше злости я ощущал. Злости и уверенности. Я найду этот кошмар, эту тварь, которая шляется, где ей не позволено, и уничтожу ее к чертовой матери. А потом найду того, кто ее сотворил. Если только Гарри, подумал я, они не найдут тебя первыми».